Глава 23 «Допекла меня. Ходит и ходит, и внука подговорила. Он на меня констеблина травил, а ещё родня тебя в воровстве обвиняет. Сундук ты у них якобы украла!» Пожаловалась бабуля сразу, как допила свой чай с любимыми печеньями, которые прихватили с собой мама и бабушка. «Знаю, какой сундук они выпрашивают!» Хмыкнула Ба. «Сундук тот, что удваивает всё». Видела она однажды его, вот и желает заполучить. Думает, поди, что разбогатеет. Да только сундук непростой, и сам выбирает, чего ему удвоить. Как это? Он что, сам думать умеет? Перекормилась Сюнюкой. Вот он своенравный и получился, — пояснила бабушка, кивком показав на дыру в стене. Догадалась, что только крови родной открыть тайник мой можно. не случайно вышла. Покачала головой с тихим смешком, добавив... Ночью завалы с Харитоном просидели, монстров караулили, а, оказалось, пугалку соседка нам во двор закинула. Вот же стервь! Всегда подлая была. выругалась бабуля, тотчас спросив, «И где эта дрянь?» «Кто? Мадам Паула?» «И это тоже!» — хохотнула старушка, лукаво подмигнув вдруг смутившемуся домовому. «Пугалка это Сундук положили и в огород отнесли, подальше от дома» ответила, подливая маме и бабушке чай в уже опустевшей кружке. «А зачем тебе?» «Вернует, надо бы, должок!» Многообещающе протянула старушка, явно замыслив что-то коварное. «Только я тебя прошу, без члена вредительства!» Тут же потребовала мама, ехидным голосом добавив, «Помнится, ты нашему соседу по лестничной площадке должок возвращала. Не знаю, что ему сделала, но он и меня увидев, бежал, сломя голову». «И по делу!» Подытожила бабуля, не став вдаваться в подробности этого любопытного происшествия, быстро переведя разговор на другую тему. «Надо барахло своё проверить. Может, чего попортилось за время моего отсутствия. А завтра соседушку навещу, узнаю, чего ей потребно от моей внучки. А с роднёй когда познакомишь? Надо же, сколько их у нас!» Пробормотала мама, неспешно поднимаясь из-за стола. «Как с важными делами управимся? Отмахнулась Бау, стремившись к тайнику, и вскоре оттуда раздалось разочарованное восклицание. «Бурла все-таки сдохла!» «Кто такая Бурла? И зачем ее база заперла, было интересно не только мне, но и маме, и Харитону. Так что вскоре мы присоединились к осмотру тайника и в итоге провели там несколько часов». С уважением и затаённым страхом, поглядывая на бабулю, которая, как выяснилось, была одной из самых сильных и ведущих ведьм, мы, разместившись за столом, приступили к обсуждению ближайших планов. «К бургомистру схожу. Или кто там сейчас за городом следит?» «Ведьмы вернутся. Страждущие потянутся. Надо бы получить разрешение на ведовство и травничество». «Ремонт бы в доме сделать», — тотчас подсказал Харитон, поставив перед нами чашку с булочками. «Крыша западной части прохудилась. Я подлатал, но ежели дождь пойдёт...» «Сделаем!» «Ты мне расскажи, чего тут происходит? Много с тех пор, как ведьмы ушли, переменилось. Маги вернулись?» «Маги, как первыми этот мир покинули, так их и не видно стало. Между нашими поговаривают, что сильные они место нашли, дверь запечатали. Разлом тут вроде нашли. Да вот только хода туда нет». Заговорил Харитон, усаживая за стол. «А кто ищет?» «И зачем им этот мир?» — с недоумением спросила я, зная, что все, кто магию чувствовал, уже ушли. Но через несколько секунд выяснилось, что я все-таки ошибалась. «Остались тут те, кто верил, что полностью магия не исчезнет. Надеялись, что если большинство покинет этот мир, им хватит, чтобы продержаться до возвращения. Да только не так это работает. Чем больше ты берешь, тем больше прибывает», — поведала бабуля, вопросительно посмотрев на Харитона. А тут и не больно-то изменилось, всё так же. Во, сынок старого бургомистра должность принял, но глупый жаден до да чужого добра. Продолжил домовой время от времени, то печально вздыхая, то ехидно посмеиваясь, рассказывая о жизни в провинциальном городке. Часть я уже слышала, но покидать родных не спешила, хотя спать хотелось всё сильнее. До самого позднего вечера мы проболтали. Выпили каждый не меньше семи кружек чая, съели и булочки, и пирог, что домовой на завтра сготовил, и только ближе к полуночи разошлись по комнатам. И, наверное, впервые за всё время своего пребывания в этом необычном мире я, наконец-то, быстро уснула и проспала всю ночь без сновидений.